Глава одиннадцатая «Анрис всегда был простофилей, думал наместник, внимательно разглядывая ландшафт под летящей гондолой. Как только Алвар Гор увидел огромное стойбище степняков, скомандовал пилоту. «Снижаемся! Просигналь остальным! Мы все должны сесть! Нам надо показать этим варварам мощь империи!» Ее воздушный флот прибыл на место встречи с армией почти в полном составе, И если бы Готвера не заперли выход из долины, их неминуемо ждал разгром. Но смерть Ранмира Аль-Хали решила исход боя. И то, что Раф не захотел вернуться в Игнес немедленно по воздуху, они могли бы ударить Готвером в тыл. У наместника созрел новый план. Надо, чтобы Сьор Анрис со своей армией надолго увяз в этих степях. Напрасно он отпустил своего злейшего врага. Алвар -гор не собирался играть в благородство. Напротив, по полной воспользоваться ошибкой Готверов. Гондолы на какое-то время закрыли почти все небо над стойбищем. Раздались испуганные крики, степники спешно седлали своих коней. Наместник не понимал, что именно они кричат, но догадывался, что это черное колдовство, и надо спасаться. Тотелариусы с интересом смотрели на незнакомые им вещи. Их всегда отличало любопытство при любых обстоятельствах. «Прости, Ранмир», — сказал наместник другу и погладил его застывшее лицо. «Но есть небольшое дельце. Тебе придется подождать. Это ради империи». Он вылез из гондолы и включил защитный пояс. Лишняя магия никогда не помешает. «Я хочу говорить с вашим вождем», — крикнул он. «Или с царем, как хотите назову. Кто-нибудь говорит на общем». «Позвольте мне, наместник», — вызвался один из тателариусов, который, как оказалось, немного говорил на языке степняков. Вскоре Алваргор в сопровождении голдящих варваров шел к огромному расписному шатру, прикидывая, что можно пообещать этим дикарям. Золото они уже получили, но в том, что они договорятся, наместник не сомневался. Страх и жадность — вот что движет местными царьками. Запугать он их запугал теперь сыграет на жадности. Игнис по-прежнему богат. Армия северян долго будет возвращаться домой, и вряд ли у Сьора Анриса появится желание немедленно выступить навстречу союзникам. Он издалека увидел золотые шпили Игниса, протыкающие легчайшие кружево облаков, словно иголки шитье. Уже рассвело. У степников пришлось задержаться, вылетели они только ночью. Но гондолы не боялись летать в темноте. Ранмир как-то сказал, что на родной планете его далеких предков сутки недаром назвали Луной. В светлое время на поверхность невозможно было выйти из-за адской жары, когда звезда приблизилась так близко, что гибель стала неминуемой. Но в таком состоянии планета прожила еще не одну тысячу солнц, и целая цивилизация приспособилась к ночному образу жизни. Из дворца гондолы заметили. Их не ждали, поэтому приземлялись на пустой площади перед главной дворцовой лестницей. Наместник сказал, что тело императора внесут в его резиденцию с парадного входа. Первой на мраморных ступенях появилась взволнованная императрица со свитой. Увидев наместника, Алола кинулась к нему. «Наконец-то! Я с ума схожу от волнения! Алвар, мы победили! Где Ранмир и где мой сын? почему они не вернулись с тобой? Мы взяли Фригаму, и Ранмир остался там вместе с Рафом, но портал по-прежнему закрыт. У меня плохие новости. Император мертв. Готовьте главный храм для церемонии погребения. Я привез тело Ранмира. Готверы позволили мне забрать его. Он обернулся и кивнул на ближайшую гондолу, из которой Тателариусы и Пилот бережно выносили тело Императора. А Раф... Алола, кажется, не слышала. «Где мой сын, Алвар?» «Эти новости еще хуже», мрачно сказал наместник. Раф остался с армией в горах. Точнее, с тем, что от нее осталось. «Как ты посмел его бросить?» накинулась на него Алола. «Ты же клялся мне, что будешь его защищать». Он так решил. «Но ты должен был его заставить». «Заставить?» Алвар удивленно посмотрел на разъяренную женщину хотя бы всплакнула. Мужа ведь убили. Принцев нельзя заставить. Нам понадобятся наемники, и Раф приведет их в Игнис, пока я займусь его обороной. Я уже оплакал друга, так что прости, но меня ждут дела. И он хотел пройти мимо. — Ты трус! — голос Алолы зазвенел. — Ты бросил армию, бросил Рафа и сбежал. Отправил его на смерть. И тут наместник увидел принцессу Исмиру. Она словно окаменела. Стояла на ступенях из белого мрамора, как изваяние, но слышала каждое слово. Альхали не плачут. В черных, как ночь, глазах граты не было ни слезинки, только боль. Ты позволил ему умирать! Алола заломила руки. Мужу и сыну! Либо ты замолчишь, либо... Алвар машинально сжал кулаки. Рав пока жив. Я в это верю. Да, связи с ним нет. Да, переход не будет легким. Но я рад, что он так поступил». «Ты рад? В тебе никогда не было ни капли благородства!» — презрительно сказала Алола. «Ты мог бы убить всех Готверов поодиночке, вызвав их на поединок. Они сьоры и приняли бы вызов. Побоялся умереть? Что с тобой стало, Алвар?» «Искушение было слишком велико», — усмехнулся наместник. «Покончить с собой так же, как Иран-Мир, ведь это было самоубийство. Но я вернулся, чтобы спасти тебя и твоих детей, а заодно империю. Поверь, мне было нелегко принять такое решение. Поэтому держи себя в руках, императрица. Наш главный разговор впереди. Тебе тоже придется принять непростое решение». И я полюбуюсь на выражение твоего красивого лица, когда ты дашь мне ответ. А потом напомню тебе твои слова о трусости и страхе отправиться во мрак. Поверь, есть вещи гораздо хуже. Алола хотела ответить резко, но увидела, как поднимаются по мраморной лестнице носилки с телом императора и опомнилась. Кинулась к ним. «О, Ранмир!» И, наконец-то, зарыдала и дамы из свиты Ее Величества поняли это как сигнал. Раздался дружный женский плач. Наместник невольно поморщился. Вот когда Алола упрекала его в трусости, она была искренней. И когда спрашивала про Рафа. А сейчас она плачет скорее по своему титулу, который может потерять, чем по мужу, которого не любила. И тут Алвар заметил, что по галерее бежит женщина, И хотя наместник еще не видел ее лица, он сразу понял, что это Ниса. Она была в своем дворце, когда туда донеслась весть о том, что на главной площади приземляются имперские гондолы. «Алвар!» Он с досадой подумал, что же не следовало бы сдержать свои чувства, потому что две другие женщины теперь смотрят на нее с ненавистью. «Алола и принцесса Эсмира. Твой-то муж вернулся». Но Ниса уже была на верхней ступеньке. Он знаком дал понять «Остановись!» и кивнул через плечо на носилке с телом Ранмира и рыдающую Алолу. Ниса словно споткнулась. Потом ее огненный зрачок ярко вспыхнул. В глазах у последней принцессы из дома Тадрарт было откровенное торжество. «Наконец-то! Заклятый враг мертв!» Наместник подошел и обнял Нису за плечи, потом торопливо повел к распахнутым дверям. «Здесь не следует оставаться», — бросил он. «Вы встретитесь в храме на погребении». И, поймав вопросительный взгляд жены, мрачно сказал. «Да, Ранмира убили. Он мертв, Ниса. И я сейчас твоих чувств не разделяю. Мне надо побыть одному». Он хотел было уйти, но жена повисла на шее, «Алвар, умоляю, не отдавай меня!» «О чем ты говоришь?» Он отстранился и удивленно посмотрел на Нису. «Браки высокородных не расторгаются, только если они заключены в семье. Но ты не сьор, даже не лэрд, и у нас нет детей. Что теперь с тобой будет, Алвар, с нами?» «Твою судьбу решит новый император», вспомнил он слова старшего Готвера. «И я не сомневаюсь в приговоре». Это будет смерть. Даже развод не потребуется. Ниса просто станет вдовой. А потом на нее заявит права кто-нибудь из сьеров. Тот же Ренис, которому нужна жена и наследники. «Я обещаю тебе, что буду бороться», — торжественно сказал наместник, вспомнив то время, когда Ниса была еще ребенком. А он принес ей в подарок куклу. У них огромная разница в возрасте, Просто граты взрослеют поздно, а наемники очень уж рано. Поэтому для Алвара жена всегда так и останется ребенком. Ей не обязательно знать правду, если она страшная. Детей пугать нельзя. Иди к себе, Ниса. Наместник ласково погладил ее по гладким темным волосам. если ты меня задержишь, рискуешь и в самом деле стать военным трофеем Рэниса Готвера, мрачно пошутил он. «Я приду ночью». Ниса вспыхнула. Эти ночи были лучшим, что подарила ей судьба. Непростая судьба Граты, которая не выходит замуж по любви. Но Алвар оказался сильнее судьбы. Он и на этот раз победит. У мужа государственные дела, в которых принцесса ничего не понимает, а ей следует подумать о траурном платье и подготовке к церемонии погребения — Убит член ее семьи, высокородный Сьор, и как ближайшая родственница, она должна подумать о соблюдении этикета и достоинстве Граты, какие бы чувства Кранмиру аль Альхали и Гниса Тадрарт на самом деле не испытывала. Если Раф не вернется, то я приму яд, решительно сказала принцесса из мира императрицы, когда они шли во дворец по обе стороны насилок. А если вернется, презрительно сказала Алола. — Ты прекрасно понимаешь, что у вас с Рафом нет будущего. — Его для меня нет без него. Меня выдадут замуж, как только Игнес будет взят. Новый император потребует моего брака со Сьером. Меня отдадут принцу Готверу или Закатекасу. — Не самая плохая судьба, — с сказала Алола. — Я родом из Чихуана, и там не так уж и плохо. — Раф для меня все! — выкрикнула Исмира. Придворные дамы посмотрели на нее с осуждением. Страсть Граты Альхалик к своему единокровному брату ни для кого не стала новостью, и с мира с детства его преследовала своей любовью, невзирая на их с Рафом близкое родство. По отцу бы так убивалась. «Вашему высочеству следует пройти в свои покои и готовиться к церемонии погребения», — сухо сказала императрица. «Скажите своим дамам, чтобы позаботились о траурных платьях для вас и для себя, Грата и Смира. И помните, у принцесс выбора нет. Вы альхали, незамужняя юная Грата. После смерти отца за вас отвечает Сьор вашего великого дома. И поскольку Сьор Самир почти уже отошел от дел, то вашу судьбу будет решать ваш двоюродный брат Сьор Шамир. Попробуйте поспорить с ним, — насмешливо сказала Алола. И Смира вздрогнула. Ее ведь могут отослать в Калифас. Все зависит от того, кто станет следующим императором. И тут она увидела, как им навстречу стремительно идет младший брат. И Смиру только что сказали. Он был в казармах у наемников. Там Исмиру нравилось больше всего. Драка и вино, которое принц успел оценить. И на женщин он уже поглядывал, поскольку не был чистокровным. На днях он собирался впервые пойти в бордель, Сиры постоянно его подначивали. Новость Исмира ошеломила. — Отец убит? — Отец? — Первый меч империи! Могучий воин! Исмир на себе не раз почувствовал мощь его ударов. — Великий ранмир Альхали. Да как такое возможно? Отец — Отец! Он кинулся к носилкам. «Стойте — Стойте! Носилки послушно опустились на мраморный пол. Принц встал на колени рядом с ним и уставился в мертвое лицо императора, словно не веря своим глазам. Алола положила руку на плечо младшего сына. — Церемония погребения состоится сегодня. Ты расстроен, но возьми себя в руки. — Расстроен? — Исмир поднял на мать полной ярости взгляд. — Я убит! А где Раф? Почему он не защитил отца? Раф ушел в горы мертвым голосом сказала Алола. «Твой брат может не вернуться», так сказал наместник. «А, значит, сам он здесь!» Исмир вскочил. «Я, как наследник императорского дома, требую ответа!» «Наследник?» Алола задумалась. «А ведь и впрямь. Ранмир мертв, а судьба Рафа под вопросом. В Игнисе остался только один принц Альхали, и это Исмир». Его сестра тоже это поняла. Если уж выбирать между двумя альхали, то принцесса из Дома Вечных предпочла бы покровительство младшего брата, единокровного. Она с надеждой посмотрела на Исмира. Игнис пока не взят. И Исмира положила руку на плечо принца, словно признавая его право на трон. Мол, я с тобой, я за тебя. Исмир благодарно эту руку погладил. Имейте уважение к памяти отца! А Лола гневно посмотрела на обоих Альхали, прочитав по лицу принцессы ее мысли. Мы все обсудим завтра. И они подчинились. В это время наместник Гор входил в зал Малого Совета. Новость о смерти императора уже дошла до Сирашаи и Леди Кенси. Последняя не нашла в себе сил, чтобы выйти навстречу мертвому ранмиру Альхали как она неизменно делала, пока он был жив. Встречала его у портала или на ступенях главной дворцовой лестницы. Алвар увидел мертвый взгляд леди Иньес и потерянное лицо Махсуда. Из них обоих словно душу вынули. Намеренно чеканя шаг, чтобы каждый был слышен в этих стенах, Алвар Гор прошел на свое место. — Как обстоят дела? — спросил он, как только сел. Оба молчали. — Иньес! Заорал вдруг наместник. «А ну, живо выворачивай карманы! Я знаю, о чем ты думаешь, старая сука! Еще одна! Там из мира тебя ищет! Точнее, одну из твоих склянок! Решила дезертировать?» Леди Кенси вздрогнула. Взгляд ее сделался осмысленным. «А ты, Махсуд, вспомни о том, сколько наворовал! Не жаль расставаться с добром! Сохранить ты его можешь, только если мы сохраним империю! Империю Аль-Хали!» подчеркнул наместник. «Так что оба собрались и четко мне доложили, как обстоят дела!» заговорил Махсуд. «Все плохо, Алвар. Его жирные щеки затряслись, как желе. Из глаз едва не полились слезы. Как только император с армией стал подниматься на перевал Хатар, главный порт Игниса атаковал объединенный воздушный флот Чихуаны Нарабора. Сьёру Дестону все же удалось усилить мощь своих гондол», поморщился наместник. — Да, нарабор — это наша главная проблема. Продолжай и поспокойнее. — Какое-то время шли бои, — Махсут шумно высморкался. Они держали порт в ожидании своих кораблей, армию своих анклавов. И пять лун назад Сершай осекся. Что случилось пять лун назад? — спокойно спросил наместник. — Эта армия высадилась в порту. Точнее, чехуанцы прибыли намного раньше. И когда они прибыли... Махсуд снова осекся, но наместник бросил на него такой яростный взгляд, что Сиршай торопливо заговорил. Они разбили на Салвар, опять лун назад прибыл и флот на Рабора, и теперь их армия идет на Игнис. Скоро она будет под нашими стенами, а император... Тут уже Махсуд не выдержал, из его глаз обильно полились слезы. Император мертв, отчеканил наместник. «Армия, с которой мы пошли на фригаму, возвращается назад. Дальше что?» «И ты можешь так спокойно об этом говорить?» — подала, наконец, голос леди Кенси. «Да, потому что я там был. В каменном мешке, где чуть не разбили эту армию. Но ее не разбили. Готверы связаны по рукам и ногам. У нас остаются чихуаны на рабор. Главным образом на рабор». Как я понимаю, в Сиоре Дестани видят нового императора. — Потому что он Тадрарт! — поддакнул Махсуд. И что теперь делать? — Иньес не плакала, но со своими склянками расставаться не спешила. — Есть одно средство, — загадочно сказал наместник. — Именно против Дестана Тадрарта. Но об этом пока рано. — Ты хочешь сказать, что еще не все потеряно? — Пабабьев всплеснул руками Махсуд. Нет, конечно! Иначе меня сейчас бы здесь не было. Нам надо продержаться тридцать лун. Или чуть меньше. Все зависит от рафа. Уж не рассчитываешь ли ты на армию, которую почти разбили? С иронией спросила леди Кенси. Хвала огню, ты пришла в себя, снова язвишь, с такой же иронией ответил Алвар. На армию я рассчитываю меньше всего. Но им понадобится какое-то время, чтобы сюда дойти. Я про Дестана или на разготой. «Не сомневаюсь, что она увязалась с мужем. Мешать мы им не будем. Пусть идут. Потом я вступлю в переговоры». «И кто все это время будет править империей?» вздохнул Махсуд. «Что хоть в завещании императора?» «Этого лучше никому не знать. А править будет малый совет. Мы с вами. Есть распоряжение Ранмира на сей счет. Пока не коронуют нового правителя, власть у вдовствующей императрицы которая временно становится регентом и Малого Совета. Как только станет известна судьба принца Рафа, решится и вопрос с престола наследием. Но пока весть о его гибели не пришла, у нас с вами по-прежнему есть два принца императорского дома. «И ни одного законного», — горько сказала Иньес. «Разве что две законорожденные принцессы. Одна из них — Грата, чистокровная. Но у нас никогда не было правящей императрицы», и мири в любом случае придется выйти замуж, и тогда императором станет ее супруг. «Очень верное замечание», — кивнул наместник. «На этом пока все. Надо готовиться к церемонии погребения. Мы должны отдать Ранмиру Аль-Хали последний долг». Когда вспыхнул огромный факел, и окаменевшее на веки тело императора охватил огонь, все тоже невольно превратились в статуи. Уходила целая эпоха, когда правили чистокровные. Эпоха сьёров. Сословные предрассудки были сломаны. Следующим правителем огромной империи мог стать полукровка. Ранмир Аль-Хали был символом Великого Дома. Сьёром, право которого ни один человек в мире, кем бы он ни был, ни разу не решился оспорить. Ранмир и ни разу не сказал «Я прошу». «Я приказываю только так!» Иного тона покойный император не признавал. Но Ранмира Аль-Хали больше не было.